Месяц спустя во дворе дома вместе с тремя телохранителями убит один из богатейших предпринимателей Урала Олег Вагин. Киллеры изрешетили Вагина и его людей автоматными очередями. Отголоском выстрела в Екатеринбурге стал расстрел в Москве компаньона Вагина, банкира и бизнесмена Владимира Толмачева. всех перечисленных в мартирологии и некоторых в него не вошедших, объединяла не только причастность к криминальным структурам. Их имена якобы были указаны в том самом списке. Не беру судить, существовал ли он. Не исключено, что это не более чем ловко запущенная кем-то утка. Но разговоры о нем не раз велись, различными сотрудниками МВД, занимающимися оперативной работой и имеющими доступ к конфиденциальной информации. А самым убедительным аргументом в пользу его существования становились венки на свежих могилах, обозначенных в списке людей. Один из оперативников, давно знакомый с Олегом Каратаевым, по своим каналам узнал о готовящемся покушении на бывшего боксера. Услышав предупреждение, Кратаев усмехнулся. «Брось ты, кому я мешаю?» Но скоро он сам убедился в худшем. В один из дней Кратаев заметил за собой слежку. Он понял, что кто-то сделал на него заказ. Уехав в 1992 году в Соединенные Штаты Америки, Каратаев в Россию так и не вернулся. Живым не вернулся. Гроб с его телом привезли в январе 1994 года. Пуля все-таки нашла свою цель. Никто толком не знает, чем он занимался в Соединенных Штатах Америки. Врагов у него как будто не было а новые друзья появились. Так Каратаев собрал 50 тысяч долларов на операцию русскому боксеру Артемьеву, получившему серьезную травму головы на ринге в бою с израильским спортсменом. Еще он очень скучал по родным, друзьям, часто звонил в Москву. За несколько дней до случившегося он разговаривал по телефону со знакомым. «Был такой же, как всегда» хотя в роковой день, подошедшим до Москвы отголоском трагедии, словно ждал чего-то. После вечера, проведенного за столиком нью-йоркского ресторана «Арбат», Каратаев вышел на улицу, стоявший у посыльный, хорошо знавший завсегдатое, предложил машину. Но Каратаев отмахнулся и мрачно сказал «Пустое все». Меня убьют сегодня. Это не ода бывшему боксеру, подавшемуся в мафиозе, а только попытка рассказать о человеке сложной судьбы, талантливом и сильном. Не обеляю Каратаева, почти постоянно с 1977 года находившегося не в ладах с законом, но и не ставлю вровень с разным отребьем, убивавшимся вокруг и использовавшим в своих интересах его авторитет и бесстрашие. Любопытная и характерная деталь, о которой рассказали сыщики Мура. Олега Каратаева часто приглашали на разборки. На любую встречу он приходил без оружия. Никого и ничего не боялся, и об этом знали не только его друзья, но и враги. Можно строить версии догадки относительно мотива убийства. Не исключено, что Кратаев причастен к Екатеринбургским операциям с цветными металлами, в результате которых были задеты интересы крестных отцов международной мафии. Кто-то верит в случай. Нью-Йорк, как и Москва, город не маленький там тоже бывает убивает просто так. Говорят, что позже убийцу нашли, не полиция, разумеется, и разобрались с ним без формальностей. Есть также версия, связанная со старым знакомым по кличке Кот.